Кейтлин В великом чертоге Риверана было слишком одиноко ужинать вдвоем. Тени наполняли зал. Один факел погас, и остались гореть только три. Кейтлин сидела, глядя в свой кубок. Вино казалось ей кислым и водянистым. Бриена поместилась напротив. Высокое место отца между ними пустовало, как и все прочие сиденья. Даже слуги, отпущенные Кетлин на праздник ушли. Сквозь толстые стены было слышно, как веселятся на дворе. Сир Десмонд выкатил из подвала в двадцать бочек, и народ поднимал рога темного Эля за скорое возвращение Эдмара и взятие робом Крега. «Нельзя их винить», — думала Кетлин. «Они ничего не знают. А если бы и знали, что им за дело? Они не знали моих сыновей». Не видели, как Бран лазит по крышам, и сердце не замирало у них в груди, охваченное гордостью и ужасом. Не слышали, как он смеется, не улыбались, глядя, как тянется Рикон за старшими братьями. Ужин стоял перед ней нетронутым. Форель, обернутая ломтиками ветчины, салат из вершков репа с красным укропом, горошек, лук и горячий хлеб. Бриена поглощала все это добросовестно, словно выполняя очередную задачу. «Я становлюсь угрюмой», — думала Кейтлин. «Не нахожу больше радости в мясе и меде, а смех и песни кажутся мне подозрительными. Я соткана из горя, праха и злой тоски, а на месте сердца у меня пустота. Ей невыносимо было слушать, как жует другая. «Бриена, тебе со мной скучно». Ступай, повеселись, если хочешь. Выпей Эли и попляши подарфу Раймунда. Я не создана для веселья, миледи. Бриенна разломила большими руками краеху черного хлеба и уставилась на нее, словно забыв, для чего она нужна. Но если вы приказываете, я... Кетлин видела, как она мучается. Я просто подумала, что с ними тебе будет приятнее, чем со мной. Мне и тут хорошо. Девушка принялась подбирать хлебом соус с тарелки. Утром прилетела еще одна птица. Кетлин сама не знала, к чему она это говорит. Мистер тотчас же разбудил меня. Он исполнил свой долг, но лучше бы он этого не делал. Она не собиралась ничего говорить Бриенни. Никто не знал об этом, кроме нее самой и мейстера Вимана. Но Кетлин хотела сохранить это в тайне, пока... пока... Пока что глупая женщина, как будто сохранение тайны делает утрату менее горькой, как будто если ты будешь молчать, это превратится в сон, в полузабытый кошмар. О, если бы боги могли сотворить чудо. Новости из королевской гавани? – спросила Бриенна. Если бы. Птица прилетела из замка Сервина от сира Родрика моего кастеллана. Черные крылья, черные весть. Он собрал людей, сколько мог, и идет на Винтерфелл, чтобы отбить замок обратно. Кому это нужно теперь? Но он пишет, он пишет, что... Миледи, в чем дело? Что-нибудь о ваших сыновьях? Какой простой вопрос. Вот если бы ответ на него был столь же прост. Слова застряли у Кейтлин в горле. «У меня больше нет сыновей, кроме Роба». Она выговорила это страшное известие, не всхлипнув и на том спасибо. «Миледи?» — в ужасе воскликнула Бриенна. Бран и Рикон пытались бежать, но их схватили на мельнице на берегу Желудевой. Теон Грейджей поместил их головы на стене Винтерфелла. Теон Грейджей, который ел за моим столом, С десятилетнего возраста. Вот я и сказала это, да простят меня боги. Я сказала, и теперь это правда. Лицо Бриена расплылось перед ней. Девушка протянула руку через стол, но так и не коснулась Китлин, словно боясь потревожить ее. — Я не нахожу слов, миледи, добрая моя госпожа. Ваша сыновья теперь на небе. — На небе? — взъярилась Китлин. Что это за боги, если они допустили такое? Рикон был совсем еще дитя. Чем он заслужил такую смерть? А Бран, когда я уехала на юг, он еще не открыл глаз после падения. Я покинула его до того, как он очнулся, и теперь я уже больше не вернусь к нему. Не услышу, как он смеется. Она показала бриение своей ладони. Эти шрамы... Когда Бран лежал без чувств, они послали убийцу перерезать ему горло. Бран погиб бы тогда, и я вместе с ним, но волк Брана сам перегрыз глотку тому человеку. Должно быть, Теон да и волков тоже убил, иначе они не дали бы мальчиков в обиду. Как серый ветер роба, а у дочерей моих больше нет волков. Столь резкая перемена разговора смутила Бриенну. У дочерей... Санса уже в три года была леди, всегда вежливой, стремящейся всем угодить. Больше всего на свете она любила истории о рыцарях. Говорят, она похожа на меня, но когда она вырастет, то будет гораздо красивее, вот и увидишь. Я часто отсылала прочь ее горничную и сама расчесывала ее волосы. Они у нее цвета осенних листьев легче, чем у меня, очень густые и мягкие. При свете факелов они блестят, словно медь» что до Арии, гости Неды часто принимали ее за конюшонка, если въезжали во двор нежданно-негаданно. С ней я, надо признаться, порядком намучилась. Полумальчишка-полуволчонок. Запрети ей что-нибудь, и ей этого захочется больше всего на свете. Лицо у нее длинное, как у Неда, а волосы каштановые, и всегда так склокочены, словно в них птица гнездо свела. Я отчаялась сделать из нее леди. Она собирала шишки, как другие девочки кукол, и говорила все, что в голову сбредет. Должно быть, ее тоже нет в живых. Китлин сказала это, и точно гигантская рука стеснула ей грудь. «Я хочу, чтобы они умерли все до единого», — Бриенна. «Сначала Теон Грейджей, потом Джейми Ланнистер, Серсея Бес, все. Но мои девочки, мои девочки...» У королевы ведь тоже есть маленькая девочка. И сыновья, ровесники вашим Может быть, она сжалится, когда услышит. «И отправит моих дочерей назад?» Печально улыбнулась Китлин. «Как ты еще наивна, дитя». Хорошо бы, но этому не бывать. Роб отомстит за своих братьев. Лед убивает не хуже, чем огонь. Лед, так звался Большой меч Неда, из валерийской стали покрытый волнистым узором после долгой ковки и такой острый, что я боялась к нему прикасаться. Клинок Роба по сравнению с ним туп как Полина. Боюсь, им будет не так просто снести голову Теону. Старки не держат палачей. Нед всегда говорил, что человек, выносящий приговор, должен сам исполнить его, хотя не находил никакого удовольствия в исполнении этого долга. Но я бы сделала это с радостью. Сжав и снова разжав свои изрезанные руки, она медленно подняла глаза. «Я послала ему вина». «Вина?» — опишила Бриена. «Кому? Робу или Теону Грейджу?» «Сыреубийце». С Клеосом Фреем эта ее уловка хорошо себя оправдала. «Надеюсь, у тебя сильная жажда, Джейми. Надеюсь, у тебя как следует пересохла в горле». «Мне хотелось бы, чтобы ты пошла со мной». «Приказывайте, миледи». «Хорошо». Китлин порывисто поднялась с места. «Останься и доешь свой ужин. Я пришлю за тобой позже, в полночь». «Так поздно, миледи». «В темницах нет окон, и все часы похожи один на другой. А для меня теперь всякий час, полночь». Шаги, выходящие из зала Китлин, гулко отдались в тишине. Она поднялась в горницу лорда Хостера, слыша, как люд снаружи кричит. «Талли!» И за нашего храброго молодого лорда. «Мой отец все еще жив!» — хотелось крикнуть ей. «Сыновья мои умерли, но отец еще жив! Будьте вы все прокляты! И он все еще ваш лорд!» Лорд Хостер крепко спал. «Недавно он выпил чашу сонного вина, миледи, чтобы облегчить боль», — сказал мейстер Виман. «Он не услышит вас». «Ничего». «Он наполовину мертв», но все-таки жив. А моих милых сыновей больше нет. Миледи, не могу ли я помочь вам? Не дать ли и вам сонного зелья? Спасибо, мистер, не надо. Я не хочу усыплять свое горе. Брана Рикон заслуживают лучшего. Ступайте на праздник, я посижу с отцом. Как прикажете, миледи? Виман поклонился и вышел. Лорд Хостер лежал на спине с открытым ртом дыша чуть слышно. Одна рука свесилась с кровати, бледная, почти бесплотная, но теплая. Кейтлин переплела его пальцы со своими. «Как бы крепко я не держала, долго мне его не удержать», — с грустью подумала она. «Уж лучше отпустить». Но ее пальцы не хотели разжиматься. «Мне не с кем больше поговорить, отец. Я молюсь, но боги мне не отвечают». Она поцеловала его руку, где голубые вены ветвились, как реки, под бледной прозрачной кожей. Там снаружи тоже текут реки, камнигонка и красный зубец, которые будут течь вечно, в отличие от этих, чье течение остановится слишком скоро. Ночью мне приснилось, как мы с Лизой заблудились, возвращаясь верхом из сигарда. «Помнишь? Откуда ни возьмись, пал туман, мы отстали от других». Все стало серым, я не видела ничего дальше носа своей лошади. Мы сбились с дороги, и ветви деревьев хватали нас, как длинные костлявые руки. Лиза расплакалась, я стала кричать, но туман поглощал все звуки. Только Петир догадался, где мы. Он вернулся назад и нашел нас. А вот теперь меня никто не найдет. Я должна сама искать дорогу, а это тяжко, ох, как тяжко. Мне все время вспоминается девиз Старков. Для меня зима уже настала, отец. Робу теперь, кроме Ланнистеров, придется сражаться с Грейджиями. И чего ради? Ради золотой шапки и железного стула? Довольно крови пролито. Я хочу вернуть своих девочек. Хочу, чтобы Роб отложил меч и взял в жены какую-нибудь дочку Уолдера Фрея, которая сделает его счастливым и родит ему сыновей. Хочу, чтобы Бран и Рикон были живы. Хочу... Китлин поникла головой. «Хочу!» — произнесла она еще раз и умолкла. Через некоторое время свеча догорела и погасла. Лунный свет, проникая сквозь ставни, расчертил бледными полосами лицо отца. Она слышала его тихое трудное дыхание и неумолчный плеск вод, и озвуки любовной песни со двора, сладкие и печальные. «Была моя любовь прекрасна, словно осень!» — пел Раймунд и локоны ее, как золото листвы. Китлин не заметила, когда умолкла пение. Часы промелькнули для нее, как одно мгновение, и Бриенна, появившись в дверях, тихо оповестила. Уже полночь, миледи. Уже полночь, отец, и я должна исполнить свой долг. Китлин отпустила его руку. Тюремщик, суетливый красноносый человек, Сидел за кружкой эля и остатками голубиного пирога в порядочном подпитии. Увидев их, он подозрительно прищурился. «Прошу прощения, миледи, но лорд Эдмар не велел никого пускать к царю убийцу без его письменного приказа с печатью». «Лорд Эдмар? Выходит, мой отец умер, а мне забыли сказать?» «Да вроде нет, миледи», — облизнул губы теремщик. Откройте темницу». — А нет, так пойдем со мной к лорду Хостеру и объяснишь ему сам, как посмел мне перечить. — Как прикажете, миледи? Тюремщик потупил взор. Бармачаж тот, он порылся в связке, висевшей на его кожаном с заклепками поясе. И это искал ключ от двери царя-убийца. И свой Эли оставь нас, — приказала Китлин. На крюке под низким потолком висела масляная лампа. Китлин сняла ее и прибавила огня. — Бриенна, позаботься, чтобы меня не беспокоили. Бриенна кивнула и стала у самой двери в темницу, опустив руку на рукоять меча. — Зовите, если я вам понадоблюсь, миледи. Кетлин, отворив тяжелую окованную железом дверь, вступила в самрадную тьму. Это было Ривер риверрана и пахло здесь соответственно. Под ногами хрустела старая солома, на стенах проступила селитра. Сквозь камень слышался слабый плеск камнигонки. При свете лампы Кетлин разглядела катку с несчастотами в одном углу и скрюченную фигуру в другом. Винный штоф стоял за дверью нетронутый. Вот тебе и схитрило. Хорошо еще, что тюремщик сам все не выпил. Джейми прикрыл руками лицо, звякнув цепями. Леди Старк, произнес он хрипло. Боюсь, я не в том виде, чтоб принимать дам. Посмотрите на меня, Сир. Свет режет мне глаза, повремените немного. Джейми Ланнистеру не давали бритвы с той ночи, как взяли его в шепчущем лесу, и он оброс косматой бородой, утратив сходство с королевой. Эта поросль, отливавшая золотом при свете, делала его похожим на большого зверя, великолепного даже в цепях. Немытые волосы космами падали ему на плечи. Одежда сопрел и превратилась в лохмотья. Лицо побледнело и осунулось, но сила и красота этого человека до сих пор останавливала взгляд. «Я вижу, присланное мной вино не пришлось вам по вкусу. Столь внезапная щедрость показалась мне подозрительной. Я могу отрубить вам голову, когда захочу. К чему мне травить вас? Смерть от яда можно представить как естественную, а вот притвориться, что моя голова сама собой свалилась с плеч будет потруднее». Он поднял на нее прищуренные зеленые кошачьи глаза, медленно привыкающие к свету. «Я предложил бы вам сесть, но ваш брат не позаботился снабдить меня стулом. Я в состоянии постоять. Так ли? Вид у вас должен заметить ужасный, хотя, возможно, дело в освещении». Он был скован по рукам и ногам так, что не мог ни встать, ни лечь поудобней. Ножные кандалы крепились к стене. Мои браслеты достаточно тяжелы для вас? Или вы пришли, чтобы сделать их поувесистее? Я могу попринчать ими, если желаете. Вы сами навлекли это на себя. Мы поместили вас в башни в соответствии с вашим родом и положением. Вы же отплатили нам тем, что попытались бежать. Тюрьма есть тюрьма. У нас под Бобровым утесом есть такие, рядом с которыми это покажется солнечным садом. «Когда-нибудь, я надеюсь, показать их вам». «Если он и боится, то хорошо это скрывает», — подумала она. «Человеку, скованному по рукам и ногам, следует выражаться более учтиво, Сир. Я пришла не за тем, чтобы выслушивать угрозу». «Вот как! Зачем же тогда, чтобы поразвлечься немного?» «Вдовам, говорят, надоедает пустая постель». «Мы в королевской гвардии приносим обед безбрачия». Но я мог бы оказать вам услугу, если вы этого хотите. Налейте нам вина, снимите ваше платье и посмотрим, гожусь ли я еще на что-нибудь. Китлин посмотрела на него с отвращением. Обитала ли когда-нибудь столь порочная душа в столь красивом теле? Если бы вы сказали это при моем сыне, он убил бы вас. Разве что скованного. Джейми погремел цепями. Мы оба знаем, что ваш мальчик боится сойтись со мной в поединке. Пусть мой сын молод, но если вы принимаете его за глупца, то глубоко заблуждаетесь. И вы не очень-то спешили послать ему вызов, когда стояли во главе войска. Старые короли мы тоже прятались за материнскими юбками? Довольно, Сир. Я пришла кое-что узнать. С какой стати я должен отвечать вам? Чтобы спасти свою жизнь. Вы думаете, я боюсь смерти? Эта мысль как будто позабавила его. — А следовало бы. За ваше преступление вам уготовано место в самой глубокой семи преисподних, если боги хоть сколь-нибудь справедливы. — О каких богах вы говорите, леди Кейтлин? О деревьях, которым молился ваш муж? Хорошо же, они послужили ему, когда моя сестра сняла с него голову. — Если боги есть, почему тогда в мире столько страданий и несправедливости? Из-за таких, как вы. Таких, как я, больше нет. Я один в своем роде. В нем нет ничего, кроме надменности, гордыни и пустой отваги безумца. Я попусту трачу с ним время. Если и была в нем искра чести, она давно умерла. Ну что ж, не хотите со мной говорить «не надо». Можете выпить это вино или помочиться в него, мне дело дела нет. Она уже взялась за дверь, но Джейми откликнул ее. Леди Старк. Она обернулась. Вот и сырости все ржавеет, это же правила хорошего Туна. Останьтесь, я отвечу вам. Но не даром. Стыда у него нет. Узники не назначают цену. Мою вы найдете достаточно скромной. Ваш ключарь все время почует меня ложью, притом неумелый. То он говорит, что с содрали кожу, то такой же участи подвергается мой отец. Ответьте на мои вопросы, я отвечу на ваши. — Правдиво, — ответите. — Так вам нужна правда. Осторожней, Мелиди. По словам Тириона, люди всегда требуют правды, но она редко приходится им по вкусу. — У меня достанет сил выслушать все, что вы скажете. — Что ж, как угодно. Но сначала будьте добры, вина. У меня в горле совсем пересохло. Китлин повесила лампу на дверь и пододвинула ему штоф и чашу джеми прополоскал вином рот, прежде чем прогласить. «Кислятина. Но ну ничего сойдет». Он привалился спиной к стене, подтянув колени к груди. «Я слушаю вас, леди Китлин. Не зная, сколько времени будет продолжаться эта игра, она не стала терять времени. джоффри ваш сын?» «Вы бы не стали спрашивать, если бы уже не знали ответа. Я хочу услышать его из ваших собственных уст». «Да, джоффри мой». — пожал плечами Джейми. — Как и весь прочий выводок Серсея, полагаю. — Вы сознаетесь в том, что были любовником вашей сестры? — Я ее всегда любил, а вы теперь должны мне два ответа. — Мои родственники живы? — Сир Стаффорд Ланнистер убит при Окскроссе, как мне сказали. — дядюшка Олух, так сестра его называла. Я спрашивал о Серсеи Тиреоне и о моем лорде отце. Все трое живы. Но им недолго осталось, если будет на то воля богов. Джейми выпил еще вина. Спрашивайте дальше. Осмелится ли он ответить на ее следующий вопрос, не солгав при этом? Как вышло, что мой сын Бран упал? Я выбросил его из окна. Легкость этих слов на миг отняла у нее дар речи. Будь у меня нож, я убила бы его на этом самом месте. Подумала она но вспомнила о девочках и сдавленно выговорила. «А ведь вы рыцарь, поклявшийся защищать слабых и невинных!» «Ваш мальчуган был слаб, спору нет, но не столь уж невинен, он шпионил за нами!» «Бран никогда бы не стал это делать!» «Что ж, винить своих драгоценных богов за то, что они привели мальчика к нашему окну и показали ему то, что ему видеть не полагалось!» «Богов?» «Да ведь это вы швырнули его вниз. Вы хотели, чтобы он умер. Но не для того же я сбросила его с башни, чтобы он стал здоровее. Конечно, я хотел, чтобы он умер». «А когда этого не случилось, вы поняли, что ваше положение стало еще хуже прежнего и дали вашему Наймиту мешок серебра, чтобы Бран никогда уже больше не встал?» «Вот как?» Джейми надолго припал к чаше. «Не скроем, а говорили об этом?» Но вы находились при мальчике день и ночь. Ваш мейстер и лорд Эддер часто навещали его. Его стерегла стража и даже эти проклятые лютоволки. Мне пришлось бы прорубать себе путь через половину Винтерфелла. Да и к чему было трудиться, если мальчик все равно умирал? Если вы лжете, считайте нашу беседу законченной. Китлин показала ему свои ладони. Эти шрамы оставил на мне человек... Пришедший перерезать брану горла. Вы клянётесь, что не посылали его? Клянусь честью Ланнистера. Ваша честь Ланнистер стоит меньше, чем это. Кетлин пнул изловленную катку и оттуда пролилась бурая жижа, впитываясь в солому. Кетлин попятился, насколько ему позволила цепь. Отрицать не стану, но я никого ещё не нанимал убивать за меня. Думаете, что хотите, леди Старк? но если бы я хотел прикончить вашего Брана, то убил бы его сам. — Боги милостивые, а ведь он правду говорит. — Если не вы послали убийцу, значит, это сделала ваша сестра. — Я бы знал. У Серсея от меня нет секретов. Тогда без. — Тириан еще более невинен, чем ваш Бран. Уж он-то никому не подглядывал в окна. — Почему тогда убийца был вооружен его кинжалом? «Что это за кинжал?» «Вот такой длины, — показала она. Простой, но изящно сделанный, с клинком из валерийской стали и рукоятью драконьей кости. Ваш брат выиграл его у лорда Бейлиша на турнире в день именин принца Джоффри. Джейми налил себе, выпил и налил снова. Если выпить этого вина побольше, его вкус улучшается. Вы знаете, я припоминаю этот кинжал. Так Тирион выиграл его, вы говорите». «Каким же образом?» «Поставив на вас, когда вы вышли против рыцаря цветов», — сказала Кейтлин и тут же поняла, что ошиблась. «Или наоборот?» «Тириан на турнирах всегда ставил на меня, но в тот день Лорос выбил меня из седла. Я недооценил этого мальчика, но суть не в этом». «Мой брат проиграл, но тот кинжал, как мне помнится, действительно сменил владельца». Роберт показывал мне его в тот же вечер на Перу. Его величество любил сыпать соль на мои раны, особенно подвыпив. А когда он бывал трезв? Тирион сказал ей почти то же самое, когда они ехали через лунные горы, а она ему не поверила. Питир клялся ей в другом. Питир, который был ей почти братом и любил ее так, что дрался на поединке за ее руку. Но рассказ Джейми не расходится с рассказом Тириона. А между тем они не виделись с тех пор, как уехали из Винтерфелла больше года назад. «Вы хотите меня обмануть?» «Где-то здесь должна быть западня, иначе и быть не может». «Я ведь признался, что выкинул вашего драгоценного отпрыска в окно. С чего бы я стал лгать насчет ножа?» Он усушил еще одну чашу вина. Думаете, что хотите. Я давно уже не забочусь о том, что обо мне говорят». Теперь моя очередь. Братья Роберта вступили в войну? Да. Это слишком кратко. Расскажите подробнее, иначе в следующий раз получите столь же скупой ответ. Станис идет на Королевскую гавань. Неохотно молвила она. Ренли убит своим братом у горького моста с помощью какой-то черной магии. Жаль. Ренли мне скорее нравился, а вот Станис иное дело. Чью сторону приняли Тиреллы? Сперва Ренли теперь не знаю. Ваш паренек должен быть чувствовать себя одиноким. Робу на днях исполнилось шестнадцать. Он взрослый мужчина и король. Он выигрывает все свои сражения. Согласно последнему известию от него, он отбил у вестерлингов Крэг. Но с моим отцом он еще не встречался, верно? Когда они встретятся, он его побьет, как побил вас. Меня он застиг врасплох с помощью трусливой уловки. Не вам бы говорить об уловках. Ваш брат Тирион прислал сюда головорезов, переряженных посланниками под мирным знаменем. Если бы здесь сидел один из ваших сыновей, разве его братья не сделали бы для него то же самое? моего сына больше нет братьев, подумала она, но не стала делиться такой болью с таким человеком. Джейми выпил еще вина. «Что такое жизнь брата, когда речь идет о чести, скажете вы?» Но у Тириона хватает ума понять, что ваш сын ни на какой выкуп не согласится. Этого Китлин не могла отрицать. «Знаменосцы роба скорее увидит вас мертвым, особенно Рикард Карстарк. Вы убили в шепчущем лесу двух его сыновей». «Это который с белыми солнцами?» Джейми пожал плечами. «По правде сказать, я хотел убить вашего сына, Эти просто подвернулись мне под руку. Я убил их в честном бою, и любой рыцарь на моем месте сделал бы то же самое». «Как вы можете считать себя рыцарем, нарушив все данные вами обеты?» Джейми снова потянулся за Штофом. «Их так много, этих обетов. Язык устанет клясться. Защищать короля, повиноваться королю, хранить его тайны, исполнять его приказания» отдать за него жизнь, повиноваться своему отцу, помимо этого, влюбить свою сестру, защищать невинных, защищать слабых, уважать богов, подчиняться законам. Это уж чересчур. Что бы ты ни сделал, какой-нибудь обед ты да нарушишь. Он хлебнул вина и на миг закрыл глаза, прислонившись головой к пятну селитра на стене. Я был самым младшим из тех, кто когда-либо носил белый плащ. И самым младшим, предавшим все, что стоит за ним, цареубийца. «Цареубийца», — медленно повторил он. «Такого царя убил, шутка сказать». Джейми наполнил чашу. «Заиереса Таргариена, второго этого имени, правителя семи королевств и хранителя государства. И за меч, раскроивший ему горло. Золотой меч, заметьте». Ставший красным от его крови. Света Ланнистеров, красное золотом. Он засмеялся, и она поняла, что вино сделало свое дело. Джейми выпил больше половины штофа и опьянил. Только такой, как вы, способен гордиться подобным деянием. Я уже говорил вам, таких, как я, больше нет. Ответьте мне вот на что, Леди Старк. Ваш Нэтт не рассказывал вам, как умер его отец или брат, Брандона удушили на глазах у отца, а затем убили и лорда Рикарда. Мрачная история, ей уже шестнадцать лет. Почему Джейми вдруг вспомнил об этом? «Верно, убили, но как?» «Верёвкой топором, полагаю». Джейми выпил ещё и вытер рот. Нет, несомненно, щадил чувства своей милой и юной, хотя и не совсем невинной невесты. «Вы хотели знать правду, так спросите меня». Мы заключили сделку, я не вправе вам отказать, спрашивайте. Мертвые от этого не воскреснут. Брандон был не такой, как его брат, верно? У него в жилах текла кровь, а не холодная вода, он скорее походил на меня. Брандон ни в чем на вас не походил. Вам виднее, ведь это вы с ним собирались пожениться. Он как раз ехал в Риверан, когда... Странно, как сжалось ее горло при этих словах после стольких-то лет. Когда услышала ли Аня и в Королевскую гавань, он сделал это, не подумав. Ей вспомнилось, как бушевал ее отец, узнав об этом в Риверране, и обзывал Брандона рыцарствующим дуралеем. Джейми вылил остаток Штофа в чашу. Он явился в Королевский замок вместе с несколькими спутниками и стал громко требовать, чтобы принц Рейгар вышел к нему. Но Рейгара не было в замке, а Иерис послал стражу и арестовал их всех за покушение на убийство его сына. Все остальные, насколько я помню, тоже были сыновьями лордов. Эттен Гловер был оруженосцем Брандона. Он единственный остался в живых, остальные были Джеффри Малистер, Кайл Ройс и Элберт Арен, племянник и наследник Джона Арена. Странно, что она все еще помнила эти имена. Иерис обвинил их в измене и вызвал их отцов ко двору держать ответ за сыновей. Когда же они прибыли, он убил без суда и сыновей и отцов. Нет, отцов состоялся в своем роде. Лорд Рикард просил поединка, и король удовлетворил его просьбу. Старк оделся в доспехи, как для боя, думая, что будет сражаться с одним из королевских гвардейцев, возможно, со мной. Вместо этого его привели в тронный зал, подвесили к стропилам, и двое пиромантов и ереса развели под ним огонь. Король сказала ему, что огонь выступает как боец от дома Таргариенов. Посему лорду Рикарду, чтобы доказать свою невиновность в измене, осталось только одно — не сгореть. Когда огонь разгорелся, привели Брандона. Руки ему сковали за спиной, шею обвязали мокрым кожаным шнуром, прикрепив его к приспособлению, привезенному королем из Тирыши. Однако ноги ему оставили свободными и за самым пределом его досягаемости положили длинный меч. Пираманты поджаривали лорда Рикарда медленно, то убавляя то раздувая огонь, чтобы тот давал хороший ровный жар. Сначала на лорде вспыхнул плащ, потом камзол, он остался в одних доспехах. Но Ерис пообещал, что скоро он совсем испечется, если только сын его не освободит. Брандон пытался, но чем сильнее он боролся, тем тоже затягивалась веревка вокруг его горла, и в конце концов он удавил сам себя. Что до лорда Рикарда, его доспехи раскалились докрасно, и расплавленное золото со шпор стало капать в огонь. Я стоял у подножья Железного Трона в своей белой броне и белом плаще, стараясь думать о Серсеи. После сам Герольд Хайтаур отвел меня в сторону и сказал, «Ты давал обет защищать короля, а не судить его». Таков был белый бык, верный до конца, хороший человек, не то что я. Ерис. Китлин чувствовала вкус желчи во рту. Столь жуткую историю, пожалуй, нельзя было выдумать. Ерис был безумен, вся страна это знала. Но не пытайтесь уверить меня, что вы убили его мстя за Брандона Старка». А я и не пытаюсь. Просто нахожусь странным, что один человек любит меня за добро, которого я никогда не совершал, и столь многие ненавидят меня за лучший в моей жизни поступок. На коронации Роберта меня заставили преклонить колени перед королем вместе с великим мейстером Пицелем и Варисом Евнухом, дабы государь простил нам наше прегрешение, прежде чем взять к себе на службу. А ваш Нет? Ему следовало бы поцеловать руку, убившую Ереса. Он же предпочел облить презрением зад, севший на трон Роберта. Мне, сдается, Нед Старк любил Роберта больше, чем своего отца и брата. Даже больше, чем вас, миледи. Роберт, то он никогда не изменял. Джейми залился пьяным смехом. «Полно, Леди Старк, разве вам это не кажется забавным?» «Ничего забавного в тебе я не вижу, цареубийца». «Опять эта клеечка. Пожалуй, я все-таки не стану с вами спать. Первым у вас был мизинец, не так ли? Никогда не ем из чужой миски. Притом вы и в подметки не годитесь моей сестре». Он уже не улыбался. «Я не спал ни с одной женщиной, кроме Серсеи. Значит, я по-своему вернее вашего Неда. Бедность, старина, Нед. Так чья же честь в итоге не стоит катки с дерьмом?» «Как бишь зовут его, бастарда? Кейтлин отступила на шаг. «Бриенна!» «Нет, не так». Джейми перевернул в кверху дном, и кровавая струйка побежала по его лицу. «Сноу! Вот как его звать! Какое белое имя! Не дать не взять те плащи, которые давались в королевской гвардии после произнесения наших прекрасных обетов». Бриенна, толкнув дверь, вошла в темницу. «Вызвали, миледи!» «Дай мне свой меч», — протянув руку, сказала Кейтлин.